Вот за это твердохлебовый сидит, за ваши грехи. Наш главный грех, что не подохли вместе со всеми, проговорил Болясин. В следующем бою будьте уверены, поляжем. Ты что, следом за твердохлебовым захотел? После паузы спросил Харченко. А нам все равно где подыхать, раздался, из строя голос. Кто сказал? Вновь встрепенулся Харченко. Из строя вышел Глымов, отрапортовал. «Ротный Глымов!» «Слышал про тебя, слышал!» — покивал Харченко. «Значит, все равно, где подыхать!» «Абсолютно!» — спокойно ответил Глымов. Харченко подошел вплотную к Глымову, проговорил, дыша в самое лицо. «Здесь, на фронте, подыхать будете. Хоть какая-нибудь польза будет родине от ваших поганых жизней!» От наших хоть какая-то польза будет. От твоей — никакой, гражданин майор». «Ты!» — рука Харченко лапнула к пистолета, но остановилась. «Ты постарайся подохнуть побыстрее, Глымов, или я тебе помогу!» Харченко отошел к строю всего батальона, глянул на нового комбата Головачева. «Приступай к командованию, комбат! Со священником сам разберешься!» Окровавленный Твердохлебов лежал на полу. Старший сержант гимнастерки с закатанными по локотью рукавами окатил его водой из ведра. Твердохлебов открыл глаза и увидел склонившееся над ним лицо следователя Курыгина — Ну как, будем писать признание? Не понимаю, в чем я должен признаться, прохрипел твердохлеб. Все ты понимаешь, змей проклятый, процедил следователь. Долго ты еще мучить меня будешь, сволочь? Твердохлебов не ответил, закрыл глаза. Посади его на стул, приказал следователь Курыгин. Старший сержант с трудом. поднял грузное тело Твердохлебова, подтащил к стулу, усадил. Но едва отпустил, комбат стал заваливаться на бок, и старший сержант еле успел подхватить его. «Колись, давай, колись!» — крикнул следователь, присев перед Твердохлебовым на корточки. «Тебе ж лучше будет!» «Мне лучше не надо!» Слабая улыбка тронула разбитые в кровь распухшие губы Твердохлебова. «Зачем ты оставил власовцу Сазонову пистолет, чтобы он смог совершить побег? Так, да? Убил бы солдата, который охранял комнату и убежал бы. Ну, говори, сволочь, говори!» «Не понимаю, о чем вы?» Едва шевельнул губами твердо хлеба. «Кто травил антисоветские анекдоты? Ротный Балясин, да? Ротный Глымов? Говори, кто?» «Не понимаю, о чем вы?» Голова Твердохлебова была запрокинута, глаза закрыты. — Бей! — следователь встал и махнул рукой. Охранники втащили потерявшего сознание Твердохлебова в камеру пенал, бросили на топчан. Со скрежетом закрылась дверь. Было утро, и кусок неба в узком окне порозовел. Твердохлебов открыл глаза и смотрел сквозь пыльную решетку на небо. Вдруг вспомнилось, как пришел поздним вечером к нему домой майор Рубанов, высокий, сутулый, с длинной, тощей шеей, торчавшей из воротника. В руке у него был толстый газетный сверток. — О, Артем! Что это ты на ночь глядя, улыбаясь, развел руками твердохлебов? — Не рад, что ли? — спросил Рубанов, снимая в прихожей шинель. — Ты приходи ко мне полночь за полночь. «Я чай пью. Садись со мной чай пить», — словами Чапаева ответил Твердохлебов. «Я водку пришел пить», — ответил Рубанов. «Водку так водку. Двигай на кухню, сейчас закусить сообразим». И Твердохлебов первым пошел на кухню. Из комнаты выглянула жена, вопросительно посмотрела на них, поздоровалась. «Здравствуйте, Артем. Вам что, поесть приготовить?» «Да мы сами управимся, Вера, не беспокойся, спи спокойно», — ответил Твердохлебов. Они соорудили нехитрую закуску — котлеты, нарезанные помидоры, лук, хлеб, кружочки копченой колбасы, свежие огурцы, и уже откупорили вторую бутылку. «Ну, хорошо». «А Степанкова за что взяли?» «Всю гражданскую прошел, два боевых красного знамени, в первой конной корпусом командовал». На Халкин-Голе был. Его за что? Какой он враг народа? Тяжелым голосом спрашивал Артем Рубанов и дымил папиросы, сверля взглядом Твердохлебова. Органы знают, кто он оказался на самом деле. И за что его взяли, ответил Твердохлебов. А ты? Ты не знаешь? Мы же дружили с ним, Василий. «Водку вместе пили. И что, мы не знали, кто он был?» «Выходит, не знали, Артём Развел руками твердо хлеба». «Ладно, не знали. А Комкора шелесто взяли. Это что, тоже враг народа? Он же Царицын вместе с товарищем Сталиным оборонял?» «Напирал Рубанов. А Лизачева взяли? Тоже враг народа?» Комдив каких поискать? Для него советская власть дороже жизни была. Тоже враг народа?» Рубанов ударил кулаком по столу. Выходит, враг был. Опустил голову Твердохлебов. «Ты пойми, Артем, не могут органы так грубо ошибаться. Ведь заговор был?» «Был. Тугачевский, Корк, Эйдеман, Егоров. Уж как высоко сидели. И заговор против товарища Сталина плели. Тоже не веришь?» «Не верю». Резко ответил Рубанов, налил в стакан только себе, махом выпил и повторил. «Не берю!» «Ну, не знаю, не знаю», — пробормотал Твердохлебов. «Хорошо, Василий». Рубанов погасил пепельницы окурок и тут же закурил новую папиросу. «А вот завтра меня возьмут и скажут тебе, враг народа, ты поверишь?» «Кончай ты, Артем, что ты в самом деле?» — поморщился Твердохлебов. Но Рубанов перебил, требовательно глядя на него. «Нет, ты все-таки ответь мне, старому другу, поверишь?» «Нет», — глухо ответил Твердохлебов. «Не поверю». «А вот теперь я тебе не верю», — выдохнул дым Рубанов. «Как миленький, поверишь! Через «не могу» и знаешь почему?» «Интересно», — нахмурился Твердохлебов. «Потому что сделали из нас...» «Бессловесных болванов!» «Ну, ты кончай, Артем!» Уже с возмущением произнес Твердохлебов. «Боишься!» — усмехнулся Рубанов. «Вот-вот, Василий! Мы уже сами себя боимся! Вот что страшно! Как ты этого не понимаешь?» «Ты меня извини, Артем, но ты сейчас рассуждаешь как враг!» Тяжело выговорил Твердохлебов. Что и требовалось доказать, — кивнул Рубанов. — Что ты хочешь доказать? — Что? — Взорвался Твердохлебов. «Мы живем в окружении врагов. Товарищ Сталин это хорошо понимает. Он разгромил оппозицию в партии. Чего они хотели? Свергнуть советскую власть, реставрировать капитализм. Если в партии были такие враги, то они и в армии есть. Ты думаешь, иностранные разведки сложа руки сидят? Их щупальцы везде. Это каждый ребенок понимает. Даже странно, Артем, что мне приходится это объяснять тебе». — Действительно странно, — усмехнулся Рубанов. — И хватит об этом, а то черт знает, до чего договоримся. Намек понял. Бывай, Василий. Рубанов плеснул себе в стакан, выпил, резко поднялся и загрохотал сапогами из кухни. Василий услышал, как громко хлопнула входная дверь. А ночью Вера прижалась к нему всем телом, проговорила со страхом. — Боюсь, Вася. Все время боюсь. А вдруг тебя тоже так вот придут и заберут?» «Не бойся, Вера», — глядя в потолок и поглаживая жену по плечам и голове, ответил Твердохлебов. «Со мной такого быть не может». Твердохлебов облизнул потрескавшиеся окровавленные губы, повернулся неловко и сморщился от боли, закашлялся, выплюнул кровавый сгусток на пол и вновь откинулся на спину, тяжело с хрипом дыша. Вдруг рывком поднялся, сел на топчине и, глядя в стену, громко сказал. «Все. Больше не могу. Надо кончать это дело». Он стащил с себя гимнастерку, потом снял нижнюю рубаху, всю в кровавых пятнах, оторвал оба рукава, потом разодрал вдоль шва рубаху и связал полосы с рукавами. Превозмогая боль, он взгромоздился на топчан и, приподнявшись на цыпочки, привязал конец самодельной веревки к прутьям решетки. Повернулся спиной к окну, прошептал «Прощай, Вера, не ругай меня». В коридоре солдат позванивал связкой ключей. Проходя мимо камеры Твердохлебова, солдат словно почувствовал что-то. Он отодвинул резиновый кружок, закрывавший дверной глазок, и посмотрел внутрь. Отшатнулся. Стал лихорадочно перебирать ключи, отыскивая нужный. Наконец нашел, щелкнул замком и рванул дверь на себя. Загораживая своим телом окно, висел, подогнув ноги Твердохлебов. Солдат бросился к нему, вскочил на топчан, обхватил твердохлебова за бедра и, обернувшись к двери, закричал, что было мочи: Сюда! Помогите!